Глава 27. Всю ночь играли в карты: сначала в бридж, потом шутя в макао по пяточку в очко. Гриценко угощал вином и холодными закусками и сам пытался поставить самовар. Но не было растопок, и он только надымил щепками и поранил себе руку тяпкой, которую колол лучины от поленьев на кухне. Мацнев в два часа ночи поехал на разведку и вернулся в 6 часов утра, бледный, возбужденный и взволнованный. «Слава богу», — сказал он, все «всё кончено». «Как ты был прав вчера, Саша?» «Как это все оказалось сложно, трудно, и все вышло не так, как мы думали». Но все всё-таки вышло? Кончено?» — спросил Репнин. «Его нет. Убит и уничтожен. Будем надеяться, что навсегда», — сказал тяжело дыша Мацнев и начал рассказывать все то, что он узнал. Они думали, что он не приедет, что догадался, пронюхал. Отрицать ведь нельзя, что у него есть какое-то внутреннее чутьё. Бесовские силы ему помогают. Он приехал очень подозрительный, принял его младший в подвальном этаже, который нарочно для этого отделали. Менее приметно. Он вошел, окинул подозрительными глазами обстановку и сразу спросил, а где же она? Наверху с гостями, сейчас выйдет. Не может же она так прямо прийти сюда, будет заметно, сказал младший. Он недоволен потряс головой, но согласился. На столе было приготовлено вино и маленькие буше. Яд был в вине. Он наотрез отказался. Любимое его вино, любимые сладости, не пьет и не ест. «Не хочу», — говорит он капризно. «Пусть она придет. Вместе. Почему тихо кругом? Гости там, танцуют, а музыки не слышно, будто никого нет». И стал он подозрительный. «А вы знаете, что там никого и не было. Там был только старший и член Думы. Я не буду называть их, теперь и стен слышат». Распутин сел за столик в углу, в большом подвале, убранном как кабинет, уставленном тахтами и креслами. Там был полумрак. Тускло горели в углу лампочки, своды тяжело нависали. Мне младший потом рассказывал, что жуть стала прохватывать его. Средневековьем каким-то повеяло. Низкие потолки и своды. Распутин в своем характерном костюме, тонком архалуке, в котором из-за ворота видна вышитая императрица и шелковая рубашка, На столе ограненные графины, рюмки, стаканчики, и в них яд. Тут же его любимые пирожные, и в них тоже яд. Жутко. У Распутина глаза горели, как угли, и дрожь сладострастного нетерпения проходила по нему. Время шло, разговор увидал, вы понимаете, господа, говорить им было не о чем. Распутин, видимо, стал подозревать неладное. «Ты бы, — говорит он младшему, — сходил, что ли, милой, и за ею-то?» «Что не идет. Скажи, друг ждет. Хороший друг!» «Хорошо», — говорит младший. «Я пойду, а вы, Григорий Ефимович, и правда, что не пьете то Выпить надо для куражу». «Что кураж? Я и так хорош!» Однако взял рюмку и выпил, медленно смакуя до дна. «Поймите, господа, состояние младшего. В вине была замешана сильная доза страшного яда. Слона убить можно. Действие моментальное» пирожных, такой же яд. Выпил — ничего. Что-то говорит, горькая она у тебя сегодня. Взял пирожный и ест. Младший отлично заметил, с ядом взял, отравленную. Ест — и ничего. Усмехается, глядит своими страшными глазами с белыми обводами и говорит младшему. «Шалунишка ты! Что ж прелестница? Коляна не идет, и я сам туда пойду. Танцуют, говоришь?» «Я эфт люблю, когда танцует. Баб яд много пади «Посмотрю, это хорошо». «Постойте, Григорий Ефимович, лучше я схожу за ней», — сказал младший. И почувствовал, что у него уже нет сил больше держаться. Что ж в самом деле нечистая сила в нем, когда и яд не берет его? Мне младший говорил, «Знаете, я уже сам веровать стал в него. Дьявол или кто, но кто-то сидит в нем, и наши человеческие силы для него ничто». Младший еще раз посмотрел на Распутина. Не побледнел ли? Сидит такой же, крючковатый, пальцы впились в вали кресла. Наливает одной рукой еще вина, пьет. И опять так же спокоен. Младший вышел, старший и член Думы ждали его на темной лестнице. «Ну что?» — спросил член Думы. «Выпил?» «Выпил?» «Кончено?» «Нет, ничего, здоров». «Что же это такое?» «Вы...» — спрашивает он у члена Думы... Пробовали яд? Нет, не пробовал, но тот, кто давал мне его, ручался, что действие моментальное. Может быть, уже умер? Да нет же! Пойдите, посмотрите. Нет, господа, я не могу больше. Не верил в нечистую силу, а теперь веровать начинаю. Кто он такой на самом деле? Ну, господа, я пойду. Пойдемте вместе. Старший вынул револьвер и начал спускаться вниз. В то время дверь отворилась, и на лестницу вышел Распутин. В носе света от растворенной двери он увидел всех троих и, видимо, понял, в чем дело. Он бросился к выходной двери. «Уйдёт ведь!» — крикнул с отчаянием член Думы. Старший выстрелил из револьвера, Распутин повернул в дверь кабинета, пробежал два шага, захрипел и упал. Ну, теперь готов», — сказал член Думы. «Надо идти за автомобилем и уносить его». Младший трясся, как в лихорадке. Для дела он уже был совершенно кончен. Ему посоветовали идти наверх, лечь и успокоиться. Сделают и без него. Член думы вышел во двор. Дверь осталась открытой. Холод повеял на лестницу. Старший пошел заглянуть в кабинет. Тут прям можно с ума сойти. Убитый Распутин, которого они считали уже мертвым, сидел на ковре, опираясь на него руками. Он был бледен, волосы растрепаны, глаза дико вращались, озирая комнату. Он увидел старшего и стал подниматься на ноги. а закричал он. «Всё я и расскажу, хозяйке! Расскажу, что ты меня убил!» И вдруг встал и бегом, как волк, согнувшись, побежал мимо старшего и выбежал на крыльцо. Старший бросился за ним и наткнулся на выходящего члена думы. «Распутин убежал!» — сказал он. «Что с вами убитый? Какое же Да вон он!» По снегу было видно, как какая-то темная тень быстро кралась скачками вдоль стены дома, направляясь к воротам. Член Думы бросился за ним, у него был великолепный американский револьвер. Он нацелился и выстрелил один и другой раз, Распутин споткнулся и упал. Член Думы подбежал к нему. Теперь уж не было сомнений, он был убит. «Выстрелы были слышны во дворе», — сказал старший. «В кабинете на ковре кровь. Сейчас мог прийти люди». «Ничего, скажем, что собаку убили», — сказал член Думы. Позвали собаку и в доме пристрелили ее, как вещественное доказательство причины стрельбы. Но, понимаете, господа, тревога-то уже поднялась, полиция и дворники насторожились, а впереди еще целое путешествие и возня с тяжелым трупом. Подали автомобиль, и сейчас же к нему подошел городовой. Член Думы решил играть в банк Он подошел к городовому и сказал ему. «Ты знаешь меня?» Тот вздрогнул и узнал. «Я член Думы такой-то, правый, предан государю». «Я убил Распутина». «Слава Христу, жель так!» — воскликнул городовой. «Психологический момент, господа. Им надо было воспользоваться». Подошел какой-то солдат, он стал расспрашивать городового о причинах стрельбы. Член Думы опять подошел к нему. Я убил Распутина, сказал он. Хорошо я сделал. Куда же лучше, сказал солдат. Давно пора так сделать. Помогите, товарищ, нам его положить в автомобиль, надо и вывести. С удовольствием. И так тайна перестала быть тайной. Член Думы все взял на себя. При помощи городового и солдата они перенесли тело Распутина и положили в автомобиль. За шофера сидел НН. Было два часа ночи, когда они помчались по мойке. Ночью прошил снег, и автомобиль оставлял за собой свежий след. Поехали на острова. «Мне кажется, он шевелится», — сказал спутник члена думы. «Я ничего, мертв. Закутанный своею дорогою шубой и ковром, Распутин тяжело лежал у них в ногах. Доехали до моста и до намеченной полыньи. Никого. Легкий туман поднимался с реки. Долго возились, не в силах будучи поднять тело на перила. На той стороне моста замаячила черная фигура. Не то сторож, не то городовой показался там разбуженный шумом автомобиля. Стали перекидывать тело. Возились втроем неумело, неловко брались, все никак не могли поднять. Страшно тяжелым казался распутин, Но вот подняли, поднесли к перилам, из шубы выглянуло бледное лицо. Распутин ухватился за перила. «Ожил!» — в глубоком волнении воскликнул Гриценко. Вот черт! Ожил или показалось так. Член Думы говорил, что он слышал, как Распутин, цепляясь за перила моста, ругался скверными словами. Но конец тела перекинули, оно с звонку ударилось об воду и пошло ко дну. «Вот конец», — сказал, тяжело вздыхая Мацнев. «Нет, господа». Опуская на ладони рук свою красивую голову, проговорил раздумчиво Саблин. «Это не конец, а начало революции. И, боже...» чьими руками оно положено.